Глава 8 Странное заседание невидимого совета повелителей Земли завершилось. Уходя, Абандибот сказал, «Выбор за вами, Агат Рамарен. Вы можете остаться Фальком, нашим гостем на Земле, или вступить во владение памятью и выполнить свое предначертание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 насколько далеко простирается их свобода. «Где угодно, пречероморен. мы можем пройтись по улице или возьмем слайдер, или пойдем в дворцовый сад». «В сад!» Ори вывел его вниз по огромному радужному коридору через тамбур-шлюз в какую-то небольшую комнатку. «Сад!» громко произнес мальчик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 Повсюду росли тропические кустарники и лианы, вившиеся вокруг шпалер и свисавшие с беседок. Гирлянды кремовых и багряных цветов наполняли полный испарений воздух сладкими ароматами. Густые листья не позволяли видеть дальше, чем на несколько футов. Фальк резко обернулся, чтобы удостовериться, не перекрыта ли позади него дорога к выходу.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 На тропинке, меж застилавших обзор цветов, Ори остановился. Взял из висевшей на стебле корзины маленькую белую трубочку и, сунув ее кончик себе в рот, принялся жадно сосать. Фальку доставало других впечатлений, и он не обратил бы на действия Ори особого внимания. Но юноша, как бы слегка смутившись, сам начал объяснять. «Это парифа, транквилизатор!»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 что у Фалька к тому же возникло смутное ощущение, что эта пьеса разыгрывалась не столько для него, сколько для Ори. Он не слишком понимал подоплеку дела, но у него вновь и вновь возникало ощущение, что все слова, обращенные к нему, были на самом деле призваны доказать что-то мальчику. И мальчик верил в реальность происходящего. Для него это не было пьесой. Или же он сам был актером и участвовал в постановке. «Меня смущает вот что...» – осторожно начал Фальк. «По твоим словам, Верель находится на расстоянии 130-140 световых лет от Земли. Именно на таком расстоянии вряд ли так уж много звёзд» что на расстоянии 115-150 световых лет есть всего четыре звезды с планетами, среди которых может оказаться и наша. Но они расположены в 4 различных направлениях. И если Синги пошлют корабль на поиски нашей Родины, то на облет всех 4 звезд уйдет около 1300 лет реального времени.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 Незнакомой с техникой блокирования мозга не в состоянии выдать местонахождение Вереля противнику. Для нас самих было безопаснее оставаться в полном невидении. А ты помнишь, как выглядит звездное небо Вереля? Какие там созвездия? Ори пожал плечами в знак отрицания и улыбнулся. Повелители тоже спрашивали меня об этом. Я был зимнерожденным, преч Ромарен. Весна только началась, когда мы покинули Верель. Мне нечасто приходилось видеть безоблачное небо. Судя по всему и впрямь, только он, точнее его подавленная личность, Ромарен, могли бы сказать, откуда прилетела экспедиция.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 Синги хотят узнать ее местонахождение. Если они восстановят его память, он сможет поведать им об этом, если только память восстановить удастся. И если хоть что-то из того, что они наговорили, являлось правдой.